Таяна просыпалась медленно. еще, не открывая глаз, потянулась от души. «Как же давно она так хорошо не спала! Даже дома!» «Дома! Ох!» Рядом заворочилась Аша. Ткнулась холодным мокрым носом. Пришлось открывать глаза и возвращаться в реальность. Храм! Да, тот самый храм. Правда, при свете дня... Откуда он только тут берется? Окон вроде не видно, а светло. Он выглядел вовсе не страшным. Две статуи, чаша-жертвенник, курильницы, уют и спокойствие. Статуи молча смотрят, и кажется, что у них живые глаза. И верно, непонятно, как художник это сделал, но зрачки у обеих статуй из какого-то другого материала и как будто дышат, «Чуть ли не двигаются!» Таяна встала, пригладила пальцами волосы и поклонилась по всем правилам, низко, коснувшись пола пальцами правой руки, как полагается, когда за тобой долг крови. «Благодарю вас за гостеприимство. Я буду помнить свой сон и свой долг!» И не удержалась, бросила взгляд на руку. «Лес великий!» Сон можно было списать на переутомление, а татуировку на запястье, изящную змею, обвившую руку. Но что остается? Еще раз поклониться и пойти прочь из храма. Не век же здесь сидеть, да и по делам нужно. На выходе из храма она запнулась, но зов природы был сильнее, и она поспешила пристроиться под уютным кустиком. И только потом огляделась. «Лес? Кусты? Деревья? Трава? Откуда?» «Не было ведь его вчера ночью, она бы увидела!» Но теперь был. Самый обыкновенный, оскверненный людьми, без присутствия хранителей. «Людьми? Да откуда люди в разломе?» А Аша коротко тявкнула и дернула хозяйку за рукав, заставляя развернуться. «Храм!» Его уже не было. А неподалеку светлел небольшой город, построенный, как и большинство городов в Интаре, из белого камня. «Ой, мама!»